Глава 38. 1 июня, 7 часов 6 минут. хоенвальд штат Теннесси. «Придется рассчитывать только на это». Грей поднял лопату. Единственное оружие, которое имелось под рукой. «Будешь воевать первобытными методами?» — помрыщившись, спросил монк Приподнявшись на локти, он прислонился к стенке свежераскопанной могилы и посмотрел на лужицу крови, растекающуюся сквозь синий комбинезон. Пуля прошла насквозь, но задаток за эту одежду я назад не получу. — Идти сможешь? — спросил Грей. — Ковылять на одной ноге, да, но о том, чтобы бежать, не может быть и речи. — Тогда оставайся здесь. — Да я и так не собирался никуда отсюда уходить. Сейхан, наблюдавшая за движениями боевиков, спустилась вниз. Я насчитал от восьми до десяти человек. Они укрываются за бревенчатым домом на противоположной стороне лужайки. — Похоже, уверены в том, что мы вооружены, — сказал Грей. — Иначе они уже давно нагрянули бы сюда. — Что будем делать? — спросила Сейхан. — Они с Монком посмотрели на Грея. — Нам нужно поддерживать это заблуждение. По крайней мере, до тех пор, пока мы не доберемся до своих винтовок. Экскаватор всего в нескольких ярдах от ямы. Если добежать до него, он обеспечит какое-то укрытие. Но только пока мы будем... Выбираться из этой дыры нас перестреляют, как куропаток. Протянув Монку свою лопату, он подобрал другую. «Нам нужны звуковые эффекты. Наши враги напряжены до предела, боятся, двигаются осторожно. Так давайте же напугаем их еще больше». Постучи лопатами одна другую громко и часто. Монк все понял. «Пусть думают, что мы в них стреляем. Это сработает всего на пару секунд». — Будем надеяться, достаточно, чтобы добраться до кабины экскаватора и наших винтовок. — Понял. — Тогда по моему сигналу. Грей присел на корточки рядом с Сейхан. Ее глаза светились в полмраке могилы, на шее пульсировала жилка. Молодая женщина устремила взор на край ямы, готовая совершить рывок. «Давай — Давай. Прислонив одну лопату к стенке могилы, Монг, что есть силы, ударил по ней другой, Грохот оказался таким громким и резким, что действительно напомнил звук выстрела. Подпрыгнув, Грей ухватился за край, подтянулся и, выкатившись из ямы, вскочил на ноги. Низко пригибаясь, он побежал к экскаватору. Цейхан не отставала от него ни на шаг. Достигнув временного укрытия под стрелой, Грей оглянулся на свою спутницу. Лицо молодой женщины раскраснелось, рот приоткрылся. Она вопросительно подняла брови. Получилось неплохо. Не обменявшись ни словом... Они разделились и обогнули экскаватор с противоположных сторон. Загремели выстрелы, но выпущенные наспех пули прошли мимо и только подняли фонтанчики земли в нескольких ярдах. Боевики все еще не пришли в себя, а Монг продолжал колотить лопатами одна другую. Грей нырнул в кабину. Спускаясь осматривать могилу, он оставил двигатель экскаватора работать на холостых оборотах. Он плюхнулся в кресло, опустил рычаг ручного тормоза и поднял гидравлические домкраты, освобождая машину. сайхан схватила обе винтовки, предоставив ему управлять экскаватором. Она молча указала вперед, и Грей все понял. «Пытаться уйти от погони на такой машине бесполезно. К тому же нельзя бросать монка». Грей поднял передний нож, используя его как щит, закрывающий ветровое стекло кабины. Ему предстояло вести экскаватор вслепую, Однако в настоящий момент его меньше всего волновало столкновение с машиной. Он двинулся через лужайку. По ножу забарабанили пули. Грей медленно развернул экскаватор к бревенчатому зданию, а сайхан высунулась из двери и открыла огонь из-под поднятого ковша, вынудив боевиков залечь. Как только они добрались до дома, сайхан выкатилась из кабины. Это была легкая часть. Семь часов семь минут. Монг сидел в могиле, сжимая лопату. Услышав настоящие выстрелы, он понял, что его работа закончена. Опираясь на лопату, как на костыль, он поднялся на ноги. Ему хотелось увидеть, что происходит наверху. С огромным усилием монк встал и высунулся из могилы, и ему едва не снесло голову здоровенными стальными зубами. Это вернулся на экскаваторе Грей, по-прежнему укрывавшийся за поднятым передним ножом, рев двигателя потонул в треске выстрелов монк едва успел увернуться от ковша который вонзился в противоположную стенку могилы выгрызая солидный кусок залезай в ковш крикнул грей монк все понял ковыляя в рыхлой земле он добрался до стрелы экскаватора и перекатился через плечо в ковш взвыл гидравлический привод стрела поднялась вверх монк присел в ковше на корточки укрываясь от пуль стучащих градом по толстой стали Что-то ткнуло его в плечо, а, обернувшись, он увидел автоматическую винтовку. А сегодня даже не мой день рождения. Семь часов восемь минут. Сунув Монку в ковш винтовку, Сейхан бросилась бегом от экскаватора к бревенчатому зданию, укрываясь за ним от врагов. Но долго рассчитывать на эту защиту не приходилось. Пройдет совсем немного времени, и боевики обойдут ее с обеих сторон. Этого нельзя было допустить. К тому же нужно было отвлечь внимание нападавших на себя, пока Грей вызволял Монка из ямы. Поэтому сайхан подбежала к ближайшему окну, вскинула винтовку и трижды выстрелила в стекло, обозначив вершины правильного треугольника. Она выбила ногой треснувшее стекло и перекатилась в окно. Мягко приземлившись на пол, молодая женщина поскользнулась на битом стекле, но удержалась на ногах. Еще находясь в движении, она подняла винтовку. Ворвавшись в главное помещение здания сайхан отчетливо увидела перед собой окно в противоположной стене на нее изумленно таращился боевик опешивший от неожиданности сайхан выстрелила бах бах бах и он упал сайхан метнулась в сторону укрываясь за чугунной плитой в разбитое окно просунулась дулы винтовки и начала палить наугад не обращая на него внимания сайхан ждала держа оружие наготове В окне показалась голова, проверяя, был ли какой-нибудь толк от стрельбы. На этот раз сайхан сделала всего один выстрел. За окном рухнуло мертвое тело. сайхан прижалась спиной к стене и укрылась за печкой. Она приготовилась стоять до конца. Хотелось надеяться, что ей удалось выиграть для Грея время, но тут в окно влетела граната и покатилась по полу. сайхан поняла, что удача отвернулась от нее. Семь часов девять минут. Пригнувшись, чтобы смотреть из-под поднятого переднего ножа, Грей проехал мимо дома, и тут взрыв вышиб все окна и сорвал дверь с петель. Повалил дым. Охваченный тревогой, Грей лихорадочно задергал рычаги. сайхан На какое-то мгновение на поле боя опустилась тишина. Затем снова загремели выстрелы. Из-за угла дома высунулись двое боевиков. Монг дал по ним длинную очередь со своей выгодной позиции наверху поднятой стальной стрелы, установив винтовку между двумя зубьями ковша. Третий нападавший бросил через крышу дома гранату, целясь в экскаватор. Однако он не знал, какой меткий стрелок Монг, и как его разозлило то, что ему продрявили пули и живот. Монг мгновенно развернул винтовку и подстрелил гранату в воздухе, словно сбивая тарелочки. Граната упала за домом, прогремел новый взрыв — В воздух взлетели коми земли, из-за угла дома выкатилась каска. Она не была пустой. Раздались крики, затем выстрелы. Судя по звукам, стрелял один человек, после чего в клубах дыма показалась фигура. Сейхан, забрызганная кровью, в дымящейся одежде, шатаясь, вышла из дома. Должно быть, увидев влетевшую гранату, она выпрыгнула в окно. Сейхан указала на стоянку, но она не намекала на то, что пришло время уходить. Рядом с Хаммером стояла одинокая фигура — митчел Уолдорф. Предатель повернулся к машине, но Монг его опередил. Со своего высокого насеста он одним выстрелом продырявил переднее колесо джипа, вынудив Уолдорфа отпрянуть назад. Если удастся взять живым агента гильдии, глубоко внедренного в правительственную структуру, это станет решающим прорывом, который поможет пролить свет на деятельность тайной организации — Похоже, Уолдорф тоже понял это. Он приставил дулы пистолета к подбородку. Выругавшись, Грей надавил на педаль газа. сайхан тоже бросилась вперед. Усмехнувшись, Уолдорф произнес загадочную фразу. «Ничего еще не кончено». Прогремел выстрел. Макушка Уолдорфа разорвалась фонтаном крови, осколков кости и мозгового вещества. Обмякшее тело рухнуло на асфальт. «А на мой взгляд, это определенно конец». И все же у Грея перед глазами стояла предсмертная усмешка предателя. У него в груди шевельнулся холодок ужаса. Что имел в виду этот негодяй? Семь часов девятнадцать минут. Десять минут спустя грэй и его спутники мчались по автостраде Натчестрейс во втором Хаммере, угнанном за этот день. Они забрали одну из машин, на которых приехали боевики, рассудив, что так их вряд ли кто-либо побеспокоит. К тому же им требовался более просторный салон. монк лежал на заднем сиденье, обнаженный по пояс. Его живот был туго перебинтован специальной повязкой, обнаруженной в аптечке Хаммера. Похоже, боевики готовились к кровопролитному бою. Грей также нашел шприц-тюбик с морфием и сделал Монгу укол в бедро. Глаза его друга уже подернулись счастливой, стекленеющей дымкой. Сейхан, заклеив пластырем ссадины и порезы, села за руль, предоставив Грею исследовать бизонью шкуру. грэй успел захватить ее из могилы. Старая кожа затвердела и стала ломкой. И все же ему удалось развернуть ее, открыв красочное изображение жестокого сражения с участием индейцев. В воздухе летели тысячи стрел, каждая из которых была тщательно прорисована на поверхности шкуры. На крутых скалах по краям картины выселись пуэбло — Воины в боевой раскраске и в головных уборах из перьев громко кричали. Грей вспомнил, как Кэт пересказала слова Пейнтера об истреблении Анасази после того, как те похитили у Туоцея Унсу-Пооцеев священные реликвии. Не это ли самое побоище увековечено на бизоне шкуре? Отсюда возникал новый вопрос. Развернув шкуру посередине, Грей расстелил ее на коленях. Значительная часть изображения отсутствовала. Грей ощупал поверхность пальцем. Она была гораздо более грубой. — Льюис соскоблил со шкуры часть рисунка, — сказал Грей. — Зачем? — удивилась Сейхан. Он что-то написал на очищенном месте. Грей всмотрелся в ровные строчки, которыми был покрыт большой участок шкуры. Пока Монг и Сейхан занимались своими ранами, Он промокнул пятна высохшей крови, до сих пор сохранившиеся на шкуре. Железо, входящее в состав гемоглобина, оставило на коже несмываемые следы. Однако слова можно было разобрать. «Но в них нет никакого смысла», — пробормотал Грей. «Это просто беспорядочный набор букв. Или это шифр, или Льюис действительно сошел с ума». Мельком взглянув на шкуру, Сейхан снова сосредоточила внимание на дороге. Кажется, Хейсман упоминал о том, что Льюис и Джефферсон шифровали свои письма, использовали свой личный код. Совершенно верно. Грей представил себе, как Льюис медленно умирал, истекая кровью, в ожидании того, когда его обнаружит миссис Гриндер. У него было достаточно времени, чтобы написать свое последнее обращение к миру, но что в нем содержалось? Льюис назвал имя своего убийцы — Или же это было его завещание, последняя воля? Пальцы Грея теребили грубую шкуру в том месте, где она была отскоблена. Что стер Льюис? По краям сохранились остатки чего-то похожего на карту. Излучина, стекающая с горы реки, перевал через горный хребет, край озера. А что, если здесь была более подробная карта местности, вокруг затерянного города тауце унсу -Пуатсеев? что если золотая карта указывала лишь общее направление, а эта, раскрашенная версия, позволяла точно определить место. И именно с ее помощью Фортескью обнаружил на западе затерянный город, если, конечно, он его действительно обнаружил. Грей сложил в уме разрозненные элементы загадки. На мой взгляд, предатель генерал Уилкинсон убил Льюиса ради имевшихся у него золотых пластин но он так и не догадался о значении бизоньей шкуры. Смертельно раненый, Льюис позаботился о том, чтобы карта не попала в чужие руки, и начисто стер ее, оставив вместо нее последнее зашифрованное послание. Он надежно его спрятал, скрыв своим телом и кровью. Но зачем его прятать? Быть может, чтобы убийца не догадался о том, что его назвали по имени? Быть может, Льюис надеялся, что шкуру... Вместе с другими его вещами передадут Джефферсону, но в любом случае он сделал свое завещание, обращаясь к будущему. Вероятно, мы так и никогда и не узнаем, как все произошло на самом деле. Точно можно сказать только то, что никакой карты нет, и мы ничем не можем помочь Пейнтеру. У Грея зазвонил телефон. Он ответил на вызов. — Кэт? — Как дела у Монка? Первым делом осведомилась Кэт. Она постаралась сохранить свой голос твердым, однако в нем все равно ощущалась дрожь. «Спит, как младенец!» — заверил ее Грей. Он уже позвонил Кэт, когда они отъехали от мемориала, и ввел ее в курс последних событий, и еще он вкратце рассказал про карту. — Я обо всем договорилась, и на частном аэродроме неподалеку от Колумбии вас будет ждать самолет, — сказала Кэт. — Отлично. Мы будем на месте через несколько минут. — Но что насчет Сейхан? На нее по-прежнему охотятся все и все Сейчас все поглощены тем, что происходит в Йеллоустоуне. И о вас троих начисто забыли, особенно после того, как я распространил информацию, обличающую Олдорфа, объяснив, что именно он подстроил все в Форт-Ноксе, выдумав несуществующих террористов для маскировки собственных действий. Но, надеюсь, это будет достаточно, чтобы вы беспрепятственно вернулись домой. Мы поторопимся. Грею не давала покоя еще одна забота. «У тебя есть какие-нибудь мысли насчет того, как Уолдорф смог устроить засаду? Откуда он узнал, что мы собираемся раскопать могилу Льюиса? Как я понимаю, об этом было известно только тебе и Эрику Хейсману. Ну, возможно, его помощнице Шарин. Насколько я могу сказать, они оба чисты. И, если честно, события развивались столь стремительно, что какие-то обрывки могли дойти до чужих ушей. А ты знаешь, что у Гильдии есть уши везде?» — Кэт вздохнула. «Ну, у тебя-то как дела? Есть какой-нибудь прогресс с бизонней шкурой?» «Нет. Ничего такого, что могло бы помочь Пейнтеру. Боюсь, дальше ему придется полагаться только на себя самого».